— Собираемся! — раздался с улицы голос своей воды. Нечего засиживаться. Пора сниматься и в путь. Волк потянулся, разминая руки и ноги. Он как уснул на боку, так всю ночь и проспал, хоть и слышал каждый шорох. Боль в груди день ото дня становилась только сильнее. По возвращении придется пойти к живьяре и действительно полежать в ее клете сколько надобно. Отхлебнув из меха, Разочарован отметил, что от вора осталось всего ничего. Он сел и огляделся. В котелке дотлевали угли, от них уже не шел такой жар, как ночью, но в палатке все еще было тепло. Ольгик и двое других дружинников спали молодецким сном. «Эй!» — позвал волк. «Ольгик, подъем кличут!» Никто даже не пошевелился. Ольгик на свое имя даже не дрогнул. Лишь толстый дружинник испуганно схрапнул и крепче сжал бердыш. «Эй — Эй! — настойчивее повторил Волоксан. — Ольгих, вставай! — Пнуть его, что ли? Заодно и остальных лишь распихать. Волк заложил два пальца в рот и громко свистнул. Ольгих подскочил на тюфике скидывая шубу и пуховый платок, которым так старательно укрывался весь вечер. Толстый хрюкнул и испуганно завертел головой. А вот третий спокойно открыл глаза. «Уже пора, что ли?» — с готовностью произнес он, словно только этого и ждал. «Пора», — объявил волк. «Спать вы, однако, здоровы!» Все трое прислушались. В таборе шумно разбирали палатки, грузили телеги и запрягали лошадей. Влаксан взял свои вещи и вышел из палатки. Холодный сухой ветер хватал мелкую снежную крошку и кидал ее в лицо, заталкивал за шиворот и в глаза. Натянув шапку... Пониже подняв ворот, волк побрел навязи. Его гнедой конь увлеченно жевал овес из подвешенного носду мешка. Волоксан достал из сидельного тюка длинный сверток. — Это что еще? — спросил конюх. «Это — Это? — удивился волк. — Не видно ли? — Стрелы. — А по что они тебе? — Знамо дело по что. — Кого стрелять собрался? — Не людей. Или вы, награйцы, все такие, рождены убивать людей, а не зверей? «В нечистый дух верите, а в горных котов и волков нет?» Конюх развел руками и пошел дальше проверять упряжь на конях. Волк достал деревянный колчан, что выпросил у Белорада, крепко примотал его к рожку из тремени, засунул внутрь стрелы и пошел на завтрак. Дружинники с мужиками уже сложили все палатки и погрузили на сани. От большого табора осталось с десяток потухших кострищ, приметы снег, да несколько поваленных деревьев. Стряпчий, что раздавал ложки и котелки, махнул рукой. — Всего уже разобрали. Один на палатку. Поди ищи своих теперь. — Давай к нам, волчий сын! — неожиданно окрикнул Ольгик. — Даже так? — спросил Влаксан, усаживаясь на снег. — Приглашаете к столу? — Ты вчера нам вечере уступил. Что же мы тебе, завтрак зажадим? — Стало быть, правду Ольгик говорил, что ты из награя. — спросил крупный дружинник. — Правду? — Но ты смотри, — предостерег Толстый, — ежели у тебя на уме поперек нашего князя, что? Мне, княгине, велено сохранить ей жениха, того я и держусь. Поперек вашего князя у меня одно. Нельзя идти лесом в пору волка. Горные коты очень коварные, — перебил Толстый дружинник. — Слыхали, слыхали. Лучше ты, братец, это дело брось. — Мы знаем, как ты из псарей в дружину влез. Еще не ясно, как в охране личной оказался. Судя по всему, воин-то ты не особо. Ежели у тебя на уме сгубить всех, то, поверь, не выйдет. Первый почишь в этих лесах. — Вон оно что, — протянул волк. — Ну, будь по-вашему. Он взял ложку и зачерпнул густой обжигающий ухи. Завтрак был так горяч, что и вкус не чувствовался. Зато даже мороз и ветер отступили от такого жара. Табор снялся быстро. Пока дружина заканчивала завтрак, слуги успели погрузить вещи и приготовили сани к отправлению. Колдун не отходил от князя. Осипшим голосом он продолжал напевать молитвы. Выходило отменно. Скрипел не хуже телеги, но удивительно громко и мерзко. Хотелось влить ему в глотку масла, чтоб смазать, и он перестал скрипеть. А лучше кипящего, чтоб уж наверняка. Лес сгущался с каждой соженью, и через пару верст обступил сплошной стеной голых сосен, заслоняя небо густыми зелеными лапами. Среди бурово чистокола стволов петляла едва приметная тропа. Снег громко хрустел под копытами коней и полозьями саней подстать колдуну. Дерево правее тропы едва заметно затрепетало ободранной корой. Через три сажения второе. Влаксан снял из-за спины лук, натянул на него тетиву, и осторожно повел коня одной рукой, прислушиваясь к каждому шороху. Громко фыркнув, из снега вырвался толстый глухарь. Волк выстрелил прежде, чем понял, кто это. Так и не добравшись до ветви, пробитый стрелой глухарь рухнул возле дороги. Дружинники в голове похода оглянулись. — Кто это охоту затеял? — крикнул Ярош. Мужик соскочил с сыней и, подхватив глухаря, запрыгнул обратно. «Мать — Мать! — выругался себе под нос волк. — Стрелу верни, будь добр, — крикнул он мужику. — Ты чего, хмур, Гратич? — спросил толстяк. — Есть отчего. И лучше бы вам этого не знать. — Только для того надо заткнуться, — отмахнулся волк. — Еще бы старый баюн замолк и вообще не переживал бы. — Ой, гля какой! Колдуна-то не трожь. Он свое дело лучше тебя знает. — Или для него лук приготовил, — подначивал толстяк. Волка даже досада взяла, что он не додумался угостить колдуна стрелой. Очень хотелось послать грайца подальше, да пожуще. Пометуя указ княгини, волк смолчал, только глянул зло и глотнул отвара. Толстый дружинник попытался еще пару раз затеять перепалку, но, смирившись, отъехал вперед, поравнявшись с Ольгиком. С такой компанией дорога скучной не будет. Один воет сутки напролет, другие рта заткнуть не могут. Раздался тихий хруст, и тонкая сосновая лапа упала позади веселящихся дружинников. «Княжа!» — окрикнул волк, выстрелив вверх. Стрела звонко вонзилась в дерево над головами дружинников. Прорамазал. Волк не успел увидеть, кто же затаился в деревьях, но точно знал, что не птица. Больно тяжело отдаются в ветвях шаги. Дружинники бессмысленно вертели головами, кони ржали и прядали ушами, порываясь сорваться в голуб. «Ага!» Придерживая коня, протянул волк. Почуяли слепухи. Ни одного следа в сугробах. Видать, коты. Конь под колдуном встал на дыбы, скидывая седока, и резко рванул в чащу. Рябая, тень сорвалась с дерева и помчалась за ним. Ольгик подскочил к колдуну, протягивая руку. Старик оказался настолько неповоротлив и тяжел, что не смог забраться на коня, а стянул Ольгика вниз. Разлапистая ветвь над ними склонилась почти до колдуна. Волк снова выстрелил. «Рыр!» — с ветвей спрыгнул горный кот, огромный, с половину коня. Сквозь песочную, в темных полосах шерсть было видно, как ввалились его бока. Из задней лапы его торчала стрела. Рыжие глаза, не моргая, смотрели на Ольгиха и колдуна. «Ольгику бы отойти, из двоих кот явно выберет того, кто пожирнее и слабее». Волк выстрелил еще раз. В этот раз стрела беззвучно угодила в рыжий глаз. Кот взревел, лапой ударил по стреле и рухнул на снег, дернулся и затих. Кони, обезумев, ржали и метались. «Ловко ты его!» — восхищенно улыбнулся толстый дружинник, подъезжая к волку. «Надо добить! Может, и не сдох еще!» — крикнул волк. Прямо по тропе в лоб княжьему строю шли три кота. Слева из леса крались еще двое. Ольгик выставил перед собой бердыш и растерянно завертелся. Дружинники схватили оружие и выстроились стеной перед князьями. Влаксан выстрелил в ближайшего кота, тот отпрыгнул, стрела в пустую утонула в снегу. Краем глаза он заметил шевеление в сугробе поводаль. Огромный белый кот, припадая на пушистых лапах, крался с тыла. Вожак стаи, уверенный в своей неприметности, медленно подбирался к открытой жертве. Даромир держался ближе к отцу и, глаза, силился разглядеть происходящее. Волоксан отцепил бердыш и выпрыгнул из седла. «Княже, уходи!» Он кинулся на перерез снежному коту. Конь под княжичем рванулся в сторону. Мальчишка не удержал его. княжеча придавила!» — хрипло завизжал колдун. Возмущённое рыканье котов, ржание коней и крики мужиков смешались в один оглушающий шум. Волк побежал к лежащему под конем княжичу, поспеть бы раньше вожака. Поняв наконец, что его заметили, белый кот в один прыжок оказался возле волка. Успел. Отмахнувшись бердышом, волк увернулся от когтей. Кот крутанулся через спину и тут же прыгнул снова. Волк пригнулся и рванул вправо, но кот был готов к этому и ухватил его зубами за рукав. "Твою мать!" выругался волк, пытаясь вырваться. Кот намертво держал за тулуп и метался в стороны. Он был слишком близко для того, чтобы замахнуться. Волк бесполезно упирался ему в брюхо бердышом. Кот резко дернулся и разжал челюсти. Волк навзничь рухнул в снег. Кот прыгнул сверху. Волк только успел сунуть в открытую пасть древко бердыша и, что было сил, толкнул кота ногой в брюхо. Кот повалился. Волк отпустил вердыш и, выхватив нож, встал в охотничью стойку, сжимая рукоять двумя руками. Котяра оправился мгновенно и снова прыгнул. Волк поднырнул ему под брюхо и воткнул нож в мягкую грудь. Острое лезвие легко распороло кошачью шкуру до самых задних лап. Горячая липкая кровь залила волку глаза. а требуха вывалилась в руки мягкими склизкими комьями. Огромная кошачья туша запрокинулась на сторону. И рухнуло на снег. Волк повернулся на бок. Его рвало кровью. Снова и снова. «Твою ж мать! Как так можно было нахлебаться?»